Глава 14. Лейтенант. Зов. Вернуться сразу у нас не получилось. Тина заявила, что надо подготовить портал, и на это уйдет день. День так день. Пока девушка занималась порталом, я прогулялся по замку. Признаюсь, его размеры меня впечатлили. Как Тир умудрился скрытно построить такую громадину, для меня оставалось загадкой. Но Жить в таком замке я бы лично не стал. Пустота, кругом пустота, ни души. Не сказать, что я такой любитель общества людей, но после пребывания в местах, подобных этому замку, невольно хочется им стать. В общем, нескольких часов мне хватило с лихвой, чтобы изучить местные достопримечательности. Когда я вернулся в комнату, где Тина возилась с порталом, то замер в дверях. Девушка разговаривала с лейтенантом Зовом. От меня не укрылось, что Тина была удивлена не меньше моего. «А, Свент, весело улыбнулся мне Зов. «Приветствую». «Привет!» — кивнул я. «А как-то ты — но оборвал свой вопрос на полуслове. В руках Зов держал небольшой изящный синий жезл. Я знал, что это такое. Жезл перемещения. Артефакт, которых всего насчитывалось по всему миру не больше тридцати штук. Любой подобный жезл был бесценен. Мало того, он настраивался на хозяина, его нельзя было украсть. Чтобы он заработал, хозяин должен был сам передать его, сотворив заклинание передачи. Но откуда у обычного лейтенанта жезл, который стоит целое состояние? «Да, я уже объяснял Тине», — сказал тем временем Зов. «Мы нашли очень интересные следы в доме Тира. А когда попытались найти кого-нибудь из его семьи, то не смогли. Пришлось подключить королевских магов, и вот я здесь. Но вы вроде не начальник полиции, — не понял я. У меня несколько больше полномочий, чем вы думаете, — усмехнулся Зов. Считайте, что я личный посланец короля Кантенбро. Интересно пробормотал я, присаживаясь в кресло. Сплошные сюрпризы. Раз все в сборе, — радостно заявил лейтенант. «Тогда я сообщу вам о последних событиях во дворце и не только. Я только начал свой рассказ, и хорошо, что ты пришел. Теперь не надо будет повторять два раза». Лейтенант неторопливо откинулся на кресле и начал. После того, как исчез Тир, меня не покидали сомнения, хотя я и осмотрел его комнаты вместе с Тиной. Когда она уехала, причем уехала внезапно, я решил еще раз осмотреть дом. На этот раз я взял с собой Власа, первого мага королевства. «Ничего себе уровень посланца!» — присвистнула Тина. «Влас лишь короля слушается. В общем, мы проверили комнаты досконально и сумели снять маскирующее заклинание. После этого у меня сразу появилось много вопросов. Правда, часть их снялась после реконструкции событий, которую провели королевские маги. Так что я знаю, кто убил Тира. К сожалению, не удалось восстановить разговор до схватки. Не знаю почему, но магам виднее. Так что вот после этого я решил прибыть к вам. Тем более вычислить вас оказалось легко. — А как мы вам можем доверять? — вдруг спросила Тина. — Вон гарпием доверились, и что? — А у вас есть выход? — улыбнулся Зов. Я вздохнул и поведал Зову всю историю с моим визитом в стрикхост и исчезновением портала. Ну и дальше о схватке с зомби и измене королевы. Тот сидел и внимательно слушал. Когда я закончил, он некоторое время молчал. «Да», — наконец он заговорил, — «необычное дело. Ясно, что за всем происходящим стоит именно человек. Мы догадываемся, кто это. Сами гарпии на подобные интриги не способны. А вот исчезновение твоего портала, Свент, весьма занимательная штука. Это могли сделать три человека». «Два», — поправил я. «Тина не входит в число подозреваемых». «Два», — легко согласился со мной он. «Но мотив действительно не ясен. Что ж, вам в любом случае оставаться тут небезопасно?» «Почему это?» — осведомился я. «Это уже было перебором. Что еще в этот раз?» «Потому что воримир вас ищет». «Это тот, что покушался на короля когда-то, Женихлины? уточнил я. «Да, он», — кивнул зов. Он жив и по-прежнему вынашивает планы мести. Только сейчас он могущественнее, чем раньше. Это тоже загадка. Воример, конечно, магом был сильным, но не более. Все ясно, решил я подвести черту в нашей беседе. Я так понимаю, вся эта история превратилась в политические интриги. Я простой стихищик и в такие передряги не лезу. Поэтому, думаю, мне придется на этом распрощаться с вами. «Что?» Тина уставилась на меня. «Извини, но это уже не личное расследование», — покачал я головой. «Тут пахнет полноценными военными действиями». «Но ты сам в опасности», — начал было зов, — но я лишь махнул рукой в ответ. «В опасности», — кивнул я, — «пока на островах нахожусь». «Но я уеду на материк. Меня приглашали уже несколько раз. Вот и все проблемы сразу разрешатся». Но зов выглядел растерянным недолго. Он быстро взял себя в руки. «А что может изменить твое решение?» Резкий переход на «ты» я оценил, но не более. «Ничто», — покачал я головой, — «деньги меня не столь волнуют. А вы сами справитесь, я в этом не сомневаюсь». «Ты нам нужен, Свент, произнес Зов. «И я уполномочен предложить тебе все, что ты пожелаешь». «Хм...» — честно говоря, я не нашелся, что ответить. «Не помню, чтобы у меня случалась такая ситуация». С одной стороны, дико не хотелось лезть в эту свару, с другой стороны, как же было соблазнительно. От Зова мои сомнения не укрылись. — Ну, Свент, что ты хочешь? Денег, заклинаний, чего? — Да заклинания мне не нужны, своих хватает. А вот меня осенило. Вот жезл перемещения, пожалуй, подойдет. Зов помрачнел. Я понимал его. Жезл действительно не имел цены. — Ты наглец, Свент, — процедил он. — Но так и быть. Поможешь нам, и он твой. — Хорошо, я с вами, — произнес я, сделав вид, что не замечаю презрительного взгляда Тины. — Тогда пора во дворец, — заметил зов. — Тина, портал готов? — Готов, — ответила девушка, перестав, наконец, прожигать меня взглядом. — Тогда предлагаю отправиться прямо сейчас. — Думаю, лучше подождать, — раздался вдруг незнакомый голос. Я развернулся и увидел стоявшего в дверях высокого черноволосого человека лет сорока с бледным лицом. Он смотрел на нас бесцветными глазами, на лице застыла какая-то странная ухмылка. «Воример — Воример! — выпалил зов, вскакивая с места. — Правильней волх, но тебе, старый друг, я разрешаю упоминать старое имя, умершее вместе с тем, кто любил лучшую девушку Кантенбро. «И который убил ее?» — прошепел зов. «Не суди, не зная, о чем судишь». Ухмылка исчезла с лица гостя. «Вы все виноваты в ее смерти. Как и ты, как и твой тогдашний покровитель-король, который умер от неизвестной болезни. Такая уж она была неизвестная. Ты предлагаю всем сесть». «Никуда вы не отправитесь, а некоторое время поживете в укромном месте, в которое я вас сейчас перенесу». «А не слишком ли ты спешишь?» Я почувствовал привычную волну адреналина. «Эх, плохо меня знает этот маг. Не стоит так разговаривать со свентом». «А ты кто такой?» Прищурившись, посмотрел на меня волх. «Жалкий стихийщик. Скажи спасибо, что еще жив». «Огромное спасибо» поклонился я и на выходе из поклона произнес заклинание мощный порыв ветра врезался в грудь волха и швырнул его на пол в следующий миг я прибавил к заклинанию несколько огненных шаров с шипением они взорвались комнату заволокло дымом который быстро рассеялся к своему удивлению я увидел спокойно стоявшего волха но приглядевшись понял что моя атака все таки зацепила его правый бок у мага почернел а левая рука беспомощно болталась вдоль тела. Я успел вовремя поставить защитную сферу. На меня обрушился огненный ад. Помогло еще и то, что Тина поддержала ее, расширив так, что она прикрывала сразу троих. Жидкое пламя стекало по стенкам сферы. Мы переглянулись с Тиной и поняли друг друга без слов. Девушка вызвала купол льда, а я постарался наполнить его по максимуму энергией. Пламя исчезло а следом за этим мы, не сговариваясь, атаковали врага. Два ослепительных луча вонзились в призрачную стену, поставленную волхом. Защитная сфера, зазвенев, исчезла. Еще два луча, но волх с легкостью подпрыгнул, и они врезались в стену, выломав из нее приличный кусок. А потом нам пришлось туго. От ответной атаки наша защита затрещала по швам. Волх взмахнул рукой, и на нас обрушился ливень стрел. «Лови!» — крикнул мне зов, и я поймал брошенный им непонятно откуда взявшийся прямоугольный щит. И вовремя. Выставленный мной щит принял на себя основную часть стрел. Защитил он и Тину, которую я буквально силой втащил под щит и прижал к себе. Она некоторое время сопротивлялась, но вскоре затихла. Когда стрелы у нападавшего закончились, Я отшвырнул щит, отстранил тину и выбросил две руки вперед. На волха обрушились несколько смерчей. Маг, судя по всему, не рассчитывал на подобное и оказался неподготовлен к атаке. От стихийных заклинаний защиты не существует. Поэтому смерчи спокойно миновали сферу, поставленную волхом, и закрутили мага в сумасшедшей пляске. Закончилась она приземлением на каменный пол. Волх несколько раз дернулся и затих, изо рта побежала красная струйка. «Неужели мертв?» — обрадованно прошептал Зов. «Но он ошибался. Едва я сделал шаг к поверженному врагу, как тот приоткрыл глаза. Я метнулся к Зову и Тине и повалил их на пол. Платье у девушки затрещало по швам, и я буквально уткнулся в обнаженную грудь. Но для соблюдения приличий времени не было». Над нашими головами пронесся ревущий огненный язык, и следом раздался оглушительный взрыв. На нас посыпалась каменная крошка. В следующий миг я увидел портал, созданный Тиной, который по-прежнему горел багровым светом посередине комнаты. Я поднял голову и встретился взглядом со взглядом девушки. Она кивнула, я повернулся к Зову. — Мы в портал, а ты используй жезл, сейчас я дыма добавлю. Следующее мое заклинание было стандартным боевым маскирующим заклинанием. Комнату заволокло белым дымом, мы с Тиной вскочили и бросились к порталу. Уже проваливаясь в него, я краем глаза увидел волха, который растерянно озирался, пытаясь разглядеть врага. Затем последовало головокружение и удар об землю. Я перекатился через бок и привстал, оглядываясь по сторонам. Тина сидела на траве в нескольких шагах от меня и, отрешившись от всего мира, пыталась приладить порвавшееся платье. Мы оказались в центре зеленого парка с аккуратно постриженным изумрудно-зеленым газоном. Из-за деревьев возвышался дворец, который я уже имел честь видеть, но только издали. Итак, мы в Кантенбро, в Королевском дворце.